«Что читаешь, дорогая Квинтилия?» — спросила мисс Салина, войдя в комнату. «Ох, наконец-то ты здесь, милая Валерия!» — перечитываю отрывки из «Метаморфоз», — зевнув, ответила женщина и поднялась на ноги. «Что за чудесный поэт этот, Овидий, не правда ли?» — воскликнула мисс Салина и тут же добавила. «Ну как, что новенького?» и, не дожидаясь ответа, бросилась в открытые объятия посетительницы. Это была очаровательная молодая женщина, ростом почти на голову превосходившая хозяйку дома. Тонкое лицо Квинтилии, обрамленное черными блестящими волосами, привлекало внимание выразительностью и необыкновенной подвижностью. У нее была длинная грациозная шея, пожалуй, самая красивая в Риме. Ее грудь была высокая и упруга, точеные плечи, осиная талия неизящные изящные руки также не оставляли мужчин равнодушными. Словом, Квинтилия, одна из величайших трагических актрис своего времени, могла считаться самой прелестной женщиной В Своей замечательной красоте она в немалой степени была обязана триумфами, всякий раз сопровождавшими ее появление на сцене. Актриса наклонилась, чтобы расцеловать мисс Салину, а затем, усаженная подругой на софу, выдохнула. «Ах, ну что может быть нового, дорогая Валерия? Твой гнусный старикашка не отказался от своих намерений. Увы, ты угадала. Проклятый мешок с деньгами не желает составлять завещание в мою пользу. «А если я попробую заставить его», — весело произнесла мисс Алина, и, обнажив два ряда великолепных белых зубов, вопрошающе взглянула на гостью. «Ты смеешься надо мной», — воскликнула Квинтилия, с грациозной кокетливостью, изобразив на лице какое-то привередливое выражение. «А что же мне еще делать, дорогая? Или ты хочешь, чтобы я заплакала?» Этого я не говорила. Но подумала, что либо тебе придется терпеть объятия обудия Руфона, этого шестидесятилетнего тупоголового старикашки, готового вот-вот рассыпаться от чехотки, либо он, подлый либертин, не оставит мне ни сестерция ни своих двенадцати миллионов, за которые я целых три года переносила его омерзительные нежности. Ладно, ничего не поделаешь, воскликнула мисс Алина. раз нет никакого другого способа выудить из этого влюбленного в меня старикаева миллионы, которые по праву причитаются тебе, то если ты, конечно, не ревнуешь. В общем, я пойду к нему». Жена Клавдия еще раз улыбнулась. «Правда, ты не шутишь?» — просияла Квинтилия. «Ты так добра, что готова пожертвовать собой ради меня?» «Ты во мне сомневаешься?» «Конечно, не скажу, что это мне доставляет удовольствие. Но ради тебя я готова пойти даже к Абудию Руфону. Чего бы стоила наша дружба, если бы мы не помогали друг другу?» «О, Алина, с этой минуты ты моя госпожа». Не госпожа, а подруга, и уже три года считаю себя ею. Ох, у моей признательности нет границ. Послушай, я для тебя сделаю все, что ты захочешь. Нет такой услуги, какой я не оказала бы тебе. В одной из них я сейчас очень нуждаюсь. Правда, радостно воскликнула Квинтилия, вскакивая с Афы. В какой? Говори скорее, мне не терпится доказать свои слова. Вот видишь, я не так благородна, как могла показаться не успела сделать для тебя доброе дело, а уже требую расплаты. Ну, говори же, говори, мне хотелось бы оказать тебе не одну, а сотню услуг. Я горю желанием сделать все, что в моей власти, и даже больше». Квинтилия говорила порывисто и искренне. Ее глаза светились неподдельным чувством благодарности, которое переполняло ее душу. «Как же ты восхитительно, Квинтилия!» — воскликнула Миссалина, ласково и нежно взглянув на нее. Затем она переменила тон и добавила, «Я не только помогу тебе, но буду твоим самым верным другом. Если когда-нибудь в жизни ты в чем-нибудь будешь нуждаться, то вот тебе мое сердце и моя рука. Отныне тебе стоит только прийти ко мне, и ты увидишь, на что способна твоя Валерия. Но скажи мне, скажи, как я могу доказать тебе свою преданность?» «Слушай», — произнесла Миссалина, понизив голос и снова усадив гостью рядом с собой. Ты сейчас пользуешься благосклонностью Гая Цезаря Августа. Святые боги, и это ты называешь благосклонностью. На какая женщина может сказать, что она пользуется благосклонностью нашего безумного императора? Вчера он один, сегодня другой, а завтра... Я знаю, что вчера он ласкал меня, но могу ли я быть уверенной в том, что он почувствует ко мне сегодня вечером, а завтра утром? Сдается мне, что все жрецы, предсказатели и сивилы не способна угадать намерения этого сумасшедшего. Друзила долго владела им, потому что он предчувствовал ее скорую смерть. Но можешь ли ты сказать, что с ней случилось бы, если бы она имела несчастье прожить еще один год? Как бы то ни было, Ливия арестила, правила его сердцем, а лучше сказать желанием, всего восемь дней. Лоллия Паолина только-то для этого вызвана из Македонии двенадцать дней. Теперь настает черед и Мелонии которое, на удивление Рима, должно быть самого императора, продержалось почти четыре месяца.